С этим выборные и отпущены. Стрельцы успокоились, потому что цари после этого не двигались из Коломенского, выжидая обычного времени для дальнейших походов, которые не должны были казаться чрезвычайными. Хованский, между тем, по привычке своей вздумал напугать Софью, чтобы показать, как она нуждается в стрельцах, следовательно, в нем. Он явился в Коломенское и рассказывал при боярах. «Приходили ко мне новгородские дворяне и говорили, что их братья хотят приходить нынешним летом в Москву бить челом о заслуженном жаловании и на Москве сечь всех без выбора и без остатка». «Так надобно сказать об этом в Москве на постельном крыльце всяких чинов людям, а в Новгород...» для подлинного свидетельства послать великих государей грамоту, — сказала Софья. Хованский струсил и начал упрашивать, чтоб этого не делать и не наводить на него беды. К именинам старшего царя к 29 августа правительница отправила указ Хованскому прислать в Коломенское стременной полк но Хованский боялся этого стременного полка. Он был очень близок к государям. Больше других подчинялся влиянию правительниц. Отпустить его в Коломенское — значит отдать его в руки Софье и дать ей возможность посредством него действовать и на другие полки. Хованский ослушался указа, не отпустил стременного полка в Коломенское, тогда как прежде без царского указа хотел услать его в Киев. Нужно было несколько раз повторить указ, и тогда только Хованский решился отпустить стременных. Наступило первое сентября, торжество Нового года, требовавшее по обычаю присутствия царей в Кремле. Цари не приехали. Послали указ Хованскому быть у действа нового лета. Но Хованский не был. Патриарх сильно рассердился, потому что торжество вышло очень бледно. Из знати был только один окольничий. И простого народа было очень мало, потому что все были в ужасе. Не переставали ходить слухи, что в тот или другой праздник непременно будет стрелецкий бунт. Но в то самое время, когда безоружный народ трепетал перед стрельцами, стрельцы не меньше трусили, ибо ходили слухи, что в тот или другой праздник будет им месть от боярских людей. Нападут на них, когда пойдут на караул, перебьют их и детей. Карету Хованского постоянно окружали стрельцы, человек по пятьдесят. На дворе у него стоял караул-человек-посту. На другой день, 2 сентября, цари выехали из Коломенского в село Воробьёво. 4 числа из Воробьёво в Павловское, 6-го приехали в Савин, сторожевский монастырь. Отпраздновав здесь память чудотворца Саввы 10 сентября, в тот же день выехали в село Павловское. Ссылка неверна. Смотрите Центральный государственный архив «Донские дела» 1677 года. 12 -го числа из Павловского в село Хлябово. 13 из Хлябово в Воздвиженское к здешнему празднику. 14 числа, отслужав обедню, государю указали «Для своих дел и для приезда гетманского сына Семена быть к себе в поход в село Воздвиженское из Москвы всем боярам, окольничьим, думным людям, стольникам, стряпчим, дворянам московским и жильцам к 18 сентября. 16 числа Гетманович был принят великими государями. 17, -го, в день именин Софьи, Уже множество знатий придворных наполняли Воздвиженское, знали, что их Хованский с сыном Андреем выехал из Москвы. После обедни именинница изволила бояра, кольничьих и думных людей жаловать водкою. Но после водки у великих государей и сестры их началось с боярами сидение о важном деле. Думный дьяк докладывал — великим государем ведомо учинилось, что боярин князь Иван Хованский, будучи в приказе надворной пехоты, а сын его, боярин князь Андрей, в судном приказе всякие дела делали без великих государей, указа самовольством своим и противясь во всем великих государей указу. Тою своею противностью и самовольством учинили великим государем многое бесчестие, а государству всему великие убытки разорения и тягость большую. До сентября во второе число Во время бытности великих государей в Коломенском объявилось на их дворе у передних ворот на них князя Ивана и князя Андрея подметное письмо. Извещают московский стрелец на да два человека посадских, на воров и на изменников, на боярина князя Ивана Хованского, да на сына его князя Андрея. На нынешних неделях призывали они нас к себе в дом, человек девять пехотного чина, до да пять человек посадских, и говорили, чтоб помогали им доступать царство московского, и чтоб мы научали свою братью ваш царский корень известь, и чтоб прийти большим собранием неожиданно в город и называть вас, государей, еретическими детьми». И убить вас, государей обоих, царицу Наталью Кирилловну, царевну Софью Алексеевну, патриарха и властей. А на одной бы царевне князю Андрею жениться, а остальных царевен постричь и разослать в дальние монастыри. Да бояр побить, Адоевских троих, Черкасских двоих, Голицынах троих, Ивана Михайловича Милославского». Шереметьевых двоих и иных многих людей из бояр, которые старой веры не любят, а новую заводят. И как то злое дело учинят послать смущать во все московское государство по городам и деревням, чтоб в городах посадские люди побили воевод и приказных людей, а крестьян подучать» что побили бояр своих и людей боярских